29 Белый дом. Боб Голдман нетерпеливо стоял у длинного стола из отполированного красного дерева в западном крыле Белого дома. Совет национальной безопасности созвали в спешке, и встреча задерживалась. Холдеман, фанатично верный президенту Никсону глава администрации, не терпел отклонений от графика, и с каждой минутой задержки на его бычьем лбу под короткой стрижкой надувались вены. Сэм Филиппс приехал через город из офиса директора АНБ, а председатель объединённого комитета начальников штабов и госсекретарь уже присутствовали. Генри Киссинджер, председатель совета, только что занял угловое кресло. Директор ЦРУ Джеймс Шлезенгер продолжал стоять с трубкой в руке и общаться с Никсоном. Холдеман поставил перед креслом Никсона телефон прямой связи с Хьюстоном и воскликнул: "Господа, садитесь, пожалуйста". Никсон посмотрел на Холдемана, тот кивнул. Никсон переместился к своему месту в середине, обрамлённому флагами США и президента. Покосился на телефон рядом с пепельницей и повернул голову к Киссинджеру, предлагая начинать. «Господин президент, у нас очень напряженная ситуация, возникшая в космическом пространстве», — Киссинджер говорил отрывисто, будто письмо диктовал, с прорезавшимся немецким акцентом. Глубокий голос его был мрачен, глаза бесстрастно взирали из очков в массивной оправе. Я предоставлю самому Филипсу подытожить случившееся, но отмечу, что сегодня нам необходимо разработать план информирования советов и подумать, как обернуть ситуацию к нашему преимуществу. Сэм Филиппс выдержал паузу, позволяя присутствующим проникнуться значением фразы, и после этого заговорил сам. Он изложил в хронологическом порядке космические события этого утра. Люди за столом слушали и мрачнели. Вот ублюдки, пробормотал Шлезенгер. Сэм продолжал. Я общался с командованием Воздушно-космической обороны. Там отслеживают несколько объектов рядом с орбитальной станцией Алмаз, подтверждая её частичное разрушение. По оценкам, лёгкие фрагменты быстро сойдут с орбиты и сгорят, а сам аппарат войдёт в атмосферу Земли приблизительно через 6 недель. В нашем варианте реальности это произошло 28 мая 1973 года. Несколько крупных обломков могут достичь поверхности, но высока вероятность, что они упадут где-нибудь в океане». Он поискал глазами Никсона. «Господин президент, если вы разрешите, я хотел бы подключить к совещанию нашего представителя в ЦУПе». Никсон охмурился. «Господин президент, если вы разрешите, я хотел бы подключить к совещанию нашего представителя в ЦУПе». Он ненавидел импровизированные встречи и сюрпризы. Холдеман и Киссинджер готовили ему ежедневные детальные письменные сводки, которые он воспринимал куда легче. Но тут ведь непредвиденный серьёзный инцидент, требующий немедленной реакции. Начинайте. Холдеман прошёл вокруг стола, осторожно потянулся мимо президента к телефону и нажал мигающую кнопку. Из громкоговорителя донеслись лёгкие помехи. Сэм Филиппс произнёс: "Каз, я тут с президентом и членами совета национальной безопасности. Ты нас слышишь?" "Да, сэр, громко и чётко." "Я подытожил то, о чём мы с тобой говорили. Но нам требуется свежая информация и советы от NASA." Филиппс пока говорил, нашёл взглядом Джеймса Флетчера, администратора NASA, сидевшего напротив. каз находился в кабинете директора по лётным операциям и смотрел через стекло на отсоп. Иисусе Христе, я с президентом говорю. Сердце у него колотилось, но отвечал он спокойно, в манере Сэма. Господин президент, говорит лейтенант-командор Казимиро Семекис, бывший астронавт Молл и военный советник при экспедиции Аполлона-18. Как генерал Филиппс уже наверняка сообщил вам, Командные лунные модули исправны, они направляются к Луне, на орбиту которой прибудут... Он посмотрел на таймер главного экрана. Через 69 часов. Немногим меньше трех суток. Команда запрашивает инструкции по нескольким ключевым вопросам, а НАСА требуется уладить пару проблем как можно скорее. И все это по вашему указанию, сэр. Готовясь к звонку, он пытался визуализировать в голове людей, с которыми будет говорить, и их беспокойство. Основной вопрос таков – садиться на Луну или нет? Военная цель экспедиции все еще осуществима – выяснить, что обнаружили советы при помощи своего беспилотного лунохода. Ответ может иметь для Америки ключевое тактическое и научное значение. Никсон поглядел на генерала Муррара, председателя объединённого комитета начальников штабов, и тот кивнул. Каз продолжал. Со смертью капитана Хемминга мы потеряли пилота лунного модуля, но командир Миллер может сам спуститься на ЛМ и совершить выход на лунную поверхность, если это потребуется. Лейтенант Тейдл, как и планировалось, останется тогда на лунной орбите. Однако неучтённым фактором остаётся присутствие космонавтки. Она, видимо, не знает английского, но команда объясняется с ней на языке жестов. Каз выдержал паузу, решив, что для начала хватит. Собравшиеся смотрели в разные стороны, представляя себе варианты. Директор ЦРУ вынул изо рта нераскуренную трубку. «Лейтенант-командор Зимекис, — говорит Джим Шлязингер, — Я бы хотел услышать ваши рекомендации. Это мне снится, подумал Кас. Я же всего на всего пилот. Он набрал воздуха в грудь. Сэр, я считаю целесообразным провести высадку, причём космонавтку тоже отправить на поверхность. Можем сохранить тело капитана Хемминга в скафандре космонавта вместо мешка для трупов. Команда говорит, что она примерно одного с ним роста, и его скафандр ей подойдет. Она там будет полезней, в ЛМ, чем на орбите с лейтенантом Издейлом. Он решил говорить без обиняков. Она — неизвестный и потенциально опасный для миссии фактор, и это не изменится от того, осуществим мы посадку или нет. Но в данном сценарии отклонения от плана будут наименьшими, а вероятность выполнить ключевые пункты — наивысшей. Филипс развернулся к президенту. "Сэр, Касс также указал мне, что благодаря этому у нас появится рычаг воздействия на русских. Их молчание о том, что в действительности произошло на Алмазе, в обмен на публичное советско-американское сотрудничество". Киссинджер медленно кивнул, затем заговорил, запинаясь: Мы планировали в июне ваш саммит с Брежневым по вопросу предотвращения ядерной войны. Это даст нам преимущество. Холдеман, самый политизированный из доверенных лиц Никсона, посмотрел президенту прямо в глаза и, старательно подбирая слова, произнёс: После подписания вами раздела 9 поправок к закону об образовании, запрещающего дискриминацию по половому признаку, И решение Верховного суда по делу Роу против Уэйда борцы за права женщин вас обожать станут, если вы станете ещё и президентом, при котором женщина ступила на Луну. Перед присутствующими он не стал упоминать о тревожном развитии расследования Ottergateского инцидента, но и Холдом и Никсон понимали, как важно сейчас заручиться общественной поддержкой. Снова прозвучал глубокий и рассудительный голос Киссинджера. Я могу позвонить Добрынину, чтобы устроили срочный брифинг с Брежневым. Анатолий Добрынин больше десятка лет занимал пост советского посла в Вашингтоне. Они с Киссинджером часто встречались. Никсон окинул взглядом комнату, ожидая, не пожелает ли кто-нибудь что-то добавить, и собираясь с мыслями. Ситуация скверная, но если все карты правильно разыграть, он не исключено снова получит тот уровень общественной поддержки, каким мог похвастаться Поздравляя Армстронга и Олдрина, первых людей на Луне, в прямом эфире национального телевидения. Смерть астронавта представят как несчастный случай при попытке спасти терпящий бедствие русский космический аппарат. Этого человека запомнят героем. Для переговоров с Политбюро можно упирать на тот факт, что это советские, открыли с алмаза стрельбу, убили астронавта, который просто фотографированием занимался. А мир узнает, что русские без американской помощи на Луну не попали бы. Все пути ведут к победе. Он огляделся. Присутствующие явно ожидали его слов. «Ну, парни, не облажайтесь». Информацию нужно тщательно дозировать. Хорошо бы русские как можно скорее клюнули. Надо, чтобы NASA минимизировало наши риски, проведя миссию в предельно сжатые сроки, чтобы удалось военные задачи выполнить. Ну да, давайте. Сажаем Аполлон-18 с космонавткой на Луну. Это было невероятно. думал Каз, собирая бумаги для возвращения в зал супа. Зевая и потряхивая головой, чтобы прочистить уставший мозги после адреналинового прилива, он остановился у общей кофеварки в коридоре, налил себе кофе в стаканчик и задумался, что делать дальше. Экипажу понадобится переводчик. Он поднялся на ярус кабкомы, и прошёл к Джину Крансу, поймав взгляд Элла Шепарда из-за пульта старшего лётного оператора. Каз рассказал обоим о согласии Никсона. Когда он упомянул про переводчика, Джин улыбнулся. «Я тебя на шаг опередил». Он мотнул подбородком в сторону пульта капкома, за которым теперь сидела женщина с длинными светлыми волосами. И явно не в своей тарелке. «Это Галина Нордкат. Она в планировании полёта задействована, имеет математическое образование и говорила по-русски дома в детстве. Я попросил её выполнять обязанности переводчика, пока нам из Госдепа кого-нибудь не пришлёт». Капком усадил Галину за пульт, показал ей, как общаться с экипажем. Каз обошёл место Джина и спустился уровнем ниже, остановившись за её спиной. «Капком». Взял гарнитуру и воткнул в разъём. Послушайте обновлённую сводку от Джина. Господа и дамы, Джин взглянул на Галину, единственную в зале представительницу прекрасного пола. Мы только что получили самое высокого уровня разрешение продолжать миссию Аполлона-18 согласно первоначальному плану. По-прежнему нужна санкция Советов, но пока что мы намереваемся заменить Люка Хэмминга космонавткой. Он полез в бумаги проверить имя. Светланой Громовой. Мне нужно, чтобы оператор ВКД проверил, по мерке ли ей скафандр и всё ли в нём работает. Операторы и специалисты начали переделывать задания для командира, который будет управлять ЛН без привычной помощи и с целью уложиться в минимальное время полёта. Оператор ВКД занимался проверкой скафандра во время пребывания на лунной поверхности. Техники кивнули, подтверждая, что слышат инструкцию руководителя полёта. Джин продолжал: "К счастью, в нашем штате уже есть русскоговорящая персона, и она поможет Капкому в общении с командой". Галина неловко огляделась и помахала оператору. Скорее нам предоставит и другую помощь в переводе, а план несомненно изменится, когда пожелают подключиться русские. Он развернулся и посмотрел на ДЖУ. "Мэджик, мне нужно от вас соображение по хранению тела капитана Хемминга в скафандре космонавта". ДЖУ кивнул. Он уже просчитал скорость разложения плоти и проблемы газовыделения в замкнутом жилом пространстве. На этом пока всё, народ. Давайте переосмыслим наши представления о миссии с учётом новых обстоятельств и переделаем план так, чтобы команда получила необходимое, а Аполлон-18 безопасно добрался до поверхности Луны и вернулся назад. Капком, экипаж тоже должен участвовать в модификации графика и предложить им помощь Miss Northcut в общении друг с другом. Пусть Каз напрямую обсудит это с командой. Вец он лучше нас всех осведомлён, Капком кивнул. Готовы? спросил Казу Галины. Глаза её распахнулись, но она вырозила согласие. Казу нажал кнопку пересылки сигнала. Аполлон-18, говорит Хьюстон. Как слышите? Голос Чады из гарнитуры Казу отозвался. Громко и чётко: "Хьюстон, 18". -й. Мы бы хотели привлечь вас к работе по обновлению графика, но кто-нибудь ведь должен переводить. Я предложил бы дать космонавту гарнитуру, а мы тогда выступим ретрансляторами в вашем разговоре. Ясный, Хьюстон. Работаем над этим. Светлана парила рядом с Майклом, с интересом следя за тем, как он ориентирует корабль, методично вводя угловые координаты звёзд в компьютер. Её заинтриговало сходство навигационной системы с той, какая у них самих была установлена на алмазе. Она почувствовала, что командир тянет её за рукав. «На цепи это!» Он протягивал ей гарнитуру на длинном белом проводе. Она посмотрела ему в глаза и, не отводя взгляд, приняла гарнитуру, надела наушники и поднесла выносной микрофон ко рту. Нахмурилась, задумавшись, с кем ей предложат говорить. Хьюстон, космонавтка уже в наушниках, она вас, думаю, слышит. Чат показал ей колёсико регулировки громкости на боковой панели. Она кивнула и слегка убавила звук. Кас посмотрел на Галину. Вы просто повторяете то, что я скажу по-русски, о'кей? Она кивнула, занеся палец над непривычной кнопкой передачи сообщения. Светлана говорит хьюстонский цып. Как меня слышите? произнёс Каз. Галина сказала по-русски. Привет, Светлана. Это центр управления полётами в Хьюстоне. Как нас слышите? Светлана настороженно ответила. Галину перевела в зал. Она говорит: "Хьюстон, это старший лейтенант Светлана Громова. Я слышу вас". Каз кивнул и продолжил. «Скажите ей, как вас зовут, и объясните, что вы русскоговорящая сотрудница контроля полётов НАСА. Вы помогаете переводить для неё и команда Аполлона, а также для нас в ЦУПе. И скажите ещё, что мы свяжемся с её коллегами в Москве, чтобы они как можно скорее могли сами с нею пообщаться». Галина моргнула, глядя на него снизу вверх. Капком подсунул ей лист бумаги и ручку. Она записала ключевые тезисы и перевела их Светлане. Пауза. Светлана быстро заговорила. Галина сделала заметки и потом перевела. «Ей хотелось бы узнать о судьбе напарника и станции и о том, что будет дальше». Каза поглядел на Джина Кранца и Элла Шепарда. Те пожали плечами, словно говоря, «Ну, рассказывай ей правду». Он нажал кнопку передачи. «Аполлон-18». Для простоты предлагаю общаться как обычно, но давать Галине время на перевод каждой фразы по очереди. Он подождал, пока Галина переводила. Старший лейтенант Громова, говорит лейтенант-командир Каз Земекис. С прискорбием сообщаю, что ваш товарищ погиб, а космический аппарат получил повреждения, несовместимые с продолжением миссии. Мы рады, что выжили вы и что вы в безопасности на Аполлоне. «Экспедиция к Луне пока продолжает с плановым порядком. Мы вскоре уведомим вас в подробностях». Галина перевела. Последовала пауза. Потом он услышал, как Светлана тихо отвечает по-русски. «Спасибо». «Тэнкью», — перевела Галина. Джин откинулся к пульту Элла, качая головой. Они оба летали на истребителях и в «Холодную войну», и в «Корейскую», Ха коммунисты были их заклятыми врагами, джин пробормотал. В жизни не думал, что такой день настанет.